Ежедневная служба поглощала почти всё моё время, вспоминал он. Тем не менее, случайные перерывы позволили мне произвести небольшие раскопки гробницы фараона Аменхотепа III от 1915 и недостроенной гробницы Хатшепсут 1916. Осенью 1917 года Картер и Карнер-Вон возобновили совместные раскопки. На сей раз в долине царей Фиванского некрополя. Работывший там до 1914 года американский миллионер, медный король Дэвис, сочтя, что на его золотоносном участке не осталось ни крупицы золота, Я решил не продлевать концессию, и я купил лорд Карнервон. Мастеры подписывая договор прямо сказал нам, что по его мнению дальнейшие исследования в долине не стоят труда, вспоминал впоследствии Карпер. К этому мнению мог присоединиться любой из множества туристов, ежегодно посещавших долину царей. Перерытые десятками археологов, можно сказать, вдоль поперёк. Здесь всюду высели стен горы щебня и мусора. То были следы предшествующих экспедиций. Вотники говорили, что там не осталось ни единой песчинки, которые бы меньше трёх раз переложились с места на место. Но Картер знал, что ищет. Он выбрал в качестве он выбрал в качестве поля деятельности треугольник, образованный гробницами фараонов Рамсеса II, Мернептаха и Рамсеса VI. Именно там Дэвис обнаружил запечатанный печатями Тутанхамона склеп состанками его предшественника фараона Сменхкара. Огранённый древними грабителями кубок из голубого лаванса с именем Тутанхамона, тайник, где, очевидно, ими же были спрятаны похищенные из гробницы золотая пластинка с изображением Тутанхамона и его супруги царицы Анхес-Сепет-Патон, И алебастровая статуэтка его преемника Арона Эе. Наконец, остатки погребальной церемонии, гирлянды листьев и цветов, ленты, черепки посуды в кувшинах, запечатанных глиняными печатями с именем Тутанхамона. Гробница Тутанхамона, считал Картер, должна находиться где-то неподалёку. Если его предшественники действовали, так сказать, методом пробного бурения, то Картер применил совершенно невиданный доселе метод, так сказать, квадратно-гнездовую для полной уверенности, что ни один квадратный дюйм поверхности не останется необследованным, вспоминает египтолог Брестед. Тертер вычертил крупномасштабную карту долины и разделил её на удобные для работы участки. По мере того, как он изучал очередной участок и убеждался, что там нет ничего ценного, он зачёркивал на карте соответствующую клетку. Дальнейшие известны по тысячам пересказов 5 лет безуспешных поисков. Драматические разговоры в Хай-Клеркском замке летом 1922 года попытка Карнерана убедить горда Картера перенести поиски в другой участок долины и воосогласие финансировать последний растопочный сезон в заколдованном треугольнике в последнем нераскопанном его квадрате Возвращение картера в Египет об обнаружении археологами 4 ноября